глава тридцать девятая. беременность у нас протекала совершенно по разному мое тело ее переносило отлично ее не принимало лила с самого начала твердила что этот ребенок желанный считай я его запрограммировала смеялась она но ее организм сопротивлялся я чувствовала себя так будто у меня внутри зажегся яркий огонек А она ходила бледная, не переносила многие запахи, ее постоянно тошнило, белки глаз пожелтели. «Что поделаешь? Я хотела забеременеть. Я довольна. А это создание внутри меня явно против. Не нравлюсь я ему». Энсо с ней не соглашался. «Да что ты! Уж создание это радо больше всех!» — конечно, смеялась Лила. И еще скажи, это я его туда засунул, так что мне лучше знать, а тебе не о чем волноваться. С каждой встречей я все больше восхищалась Энсо. К его обычной самоотверженности добавилось желание все делать самому, управляться по дому и в офисе, чтобы защитить Лилу от всех реальных и воображаемых опасностей. Он предугадывал все ее просьбы и сам вызвался сообщить новость Стефана. Тот и глазом не моргнул. Изобразил на лице что-то вроде улыбки и пошел по своим делам, то ли потому, что старая колбасная лавка почти разорилась, и жили они теперь исключительно на деньги Лилы, то ли потому, что их слилый брак был для него слишком давней историей. У него других забот хватало. Сообщить новость Дженаро Энсу тоже решил сам У Лилы с Дженаро складывались почти такие же трудные отношения, как у меня с девочками, что было вполне объяснимо. Но в отличие от Деда с Эльзой, Дженаро был уже не ребенок, и разговор с ним предстоял не детский. Парень находился на пике кризиса переходного возраста, и до душевного равновесия ему было еще очень далеко. Он два раза подряд завалил экзамен и теперь страдал от унижения, рыдая горькими слезами. Целыми днями он либо шатался без дела по улицам, либо, забившись в угол, сидел в лавке Стефана, пряча ото всех свое широкое, усыпанное прыщами лицо, и молча наблюдал за каждым движением отца. Лила боялась, что он болезненно воспримет новость. Но еще больше она боялась, что ему донесут ее другие, тот же Стефана, к примеру. Поэтому однажды вечером Энсо отвел его в сторону и сообщил о беременности матери. Дженару и бровью не повел. «Иди, обними маму. Скажи, что любишь ее», — попросил Энсо. Мальчишка сделал, что ему сказали. Только спустя несколько дней Эльза украдкой от сестры спросила меня. «Мама, а кто такая сука?» «Собака, девочка». «Точно?» «Конечно». «А почему же тогда Рино сказал Деде, что тетя Лина — сука?» В общем, проблем избежать не удалось. Лиле я не стала ничего рассказывать, какой в этом был толк. К тому же у меня своих проблем хватало. Я не решалась сообщить новость ни Пьетро, ни девочкам, ни уж тем более Нину. Я не сомневалась, что Пьетро, хоть у него теперь появилась Дарианна, распсихуется, побежит к родителям и сделает все, чтобы его мать отравила мне жизнь. Я не сомневалась, что Деда и Эльза, мягко говоря, не обрадуются. Но главной моей бедой оставался Нино. Я, конечно, надеялась, что ребенок окончательно привяжет его ко мне, а Элеонора, получив доказательство измены мужа, бросит его. Но надежда была слабая, а вот страх силен. Нино ясно дал мне понять, что его устраивает подобная двойная жизнь. Несмотря на неудобства и неприятности, он предпочитал ее болезненному разрыву с женой. Поэтому больше всего я боялась, что он предложит мне сделать аборт. Я каждый день собиралась сказать ему и каждый день говорила себе «лучше завтра скажу». Чтобы с чего-то начать, однажды вечером я позвонила Пьетру и объявила «я беременна». Последовало долгое молчание, потом он прокашлялся, и прохрипел, что ждал этого известия. «Ты девочкам сказала?» «Нет еще». «Хочешь, я им сообщу?» «Не надо». «Береги себя». «Стараюсь». Этим все и закончилось. Он стал чаще звонить мне, говорил ласково, волновался, как девочки восприняли новость, предлагал поговорить с ними. Но никому из нас говорить с ними не пришлось. Лила, которая не решалась открыться Дженаро, запросто убедила Деда и Эльзу, что скоро им предстоит большая радость — ухаживать за забавным живым пупсиком, которого я рожу от Нино, а не от их отца. Новость они приняли отлично. Стали звать будущего ребенка пупсиком, как тетя Лина, с интересом разглядывали мой живот и каждое утро, как только просыпались, спрашивали, «Мама, как там пупсик поживает?» После Пьетро и девочек очередь дошла и до Нино. Однажды днем я особенно разволновалась и отправилась изливать душу Лили. А вдруг он будет настаивать, чтобы я сделала аборт? Тогда с ним все будет ясно. Что ясно? Что жена с детьми у него на первом месте, а ты — на десятом. Жестко, но честно. Лила многое от меня скрывала. Только не неприязнь к моей связи с Ниной. Я не расстроилась, наоборот, обрадовалась, что она вслух произнесла то, о чем я думала про себя. Это будет повод проверить серьезность наших отношений. В ответ я пробормотала. «Ладно, посмотрим». Вскоре пришла Кармен со своими детьми, и мы втроем, как когда-то в детстве, принялись горячо обсуждать мое положение. Карман сказала, что если Нино попытается удрать в кусты, она лично пойдет к нему и скажет пару ласковых. «Я вообще не понимаю Лину», — прибавила она. «Как ты, такая умница, красавица, позволяешь ему ноги о себя вытирать?» Я оправдывалась и оправдывала Нино, говорила, как он зависит от родителей жены, благодаря которым теперь много зарабатывает и поддерживает меня. «Если бы мы с дочками жили на мои гонорары и деньги, которые дает Пьетро, мы бы с трудом сводили концы с концами», — заключила я. «Так что не надо выдумывать. Нино любит меня. Проводит со мной как минимум четыре ночи в неделю. Заботится о Деде и Эльзе, как о родных. Ни о каком унижении тут и речи не идет». «Вот и расскажи ему все, сегодня же вечером», — едва ли не скомандовала Лила. Пришлось подчиниться. Я вернулась домой, встретила его, мы поужинали, я уложила девочек и, наконец, объявила ему, что жду ребенка. Следующее мгновение длилось целую вечность. Но потом он обнял меня, поцеловал. Он был вне себя от счастья. Я обрадовалась, призналась, что давно знаю, но не говорила ему, боясь, что он рассердится. Вдруг он неожиданно предложил, «Давай возьмем девочек и поедем к моим родителям. Они тоже должны знать, мама так обрадуется». Значит, он хотел узаконить наши отношения, объявив родне о своем очередном отцовстве. Я тепло улыбнулась ему и спросила, «А Элеоноре ты скажешь, зачем это не ее дело?» Но ты все же ее муж. Чисто формально. Но ты должен дать ребенку свою фамилию. А я и дам. Нет, Нина. Расстроилась я. Ничего ты ему не дашь. Сделаешь, как всегда, вид, что ты тут ни при чем. Тебе что, плохо со мной? Мне очень хорошо. Считаешь, я мало о тебе забочусь? Да нет же. Просто я бросила мужа. Я переехала к тебе в Неаполь. Я перевернула всю свою жизнь с ног на голову, а ты живешь, как жил, ничем не жертвуя. Моя жизнь — это ты, твои дочки, наш ребенок, который скоро родится. Все остальное — всего лишь необходимый фон. Кому необходимый? Тебе? Мне такой фон точно не нужен. Он крепко обнял меня прошептал «Доверься мне». На следующий день я позвонила Лиле. Все прошло отлично. Нино очень счастлив».